Глава 13. Как поступил я на службу графу фон Веллен, как прибыл в наш замок архиепископ Трирский и как мы отправились с ним в монастырь святого Ульфа. Часть первая. Заклинание Елены Греческой было последним приключением из моей общей жизни с доктором Фаустом, ибо уже на следующий день я разлучился с ним на что, кроме общего отношения ко мне моих спутников, побудило меня еще одно отдельное обстоятельство. Именно, проснувшись внезапно среди ночи, расслышал я в соседней комнате, предоставленной двум моим дорожным товарищам, смутный говор и, невольно напрягши внимание, различил голос Мефистофеля, который говорил «Благодари святого Георга и меня, что тебе удался сегодняшний опыт». «Но есть вещи, на которые не следует посягать дважды. Не воображай, что вся Вселенная, все прошлое и будущее — твои игрушки!» Голос Фауста, повышенный и гневный, отвечал Излишние споры. «Я хочу ее видеть еще раз, и ты мне поможешь в этом. А если суждено мне сломать шею в таком предприятии, что за беда?» Насмешливый голос Мефистофеля возражал — Смертные любят ставить на кон свою жизнь, как бедняки последний Талер. Но сломать себе шею сумеет каждый дурак. Умного же человека дело сообразить, стоит ли затея пота. Гневный голос Фауста говорил, «Если ты отказываешься помогать мне, мы расстаемся с тобой завтра же». Послышался смех Мефистофеля, странный и неприятный. Потом его ответ — У тебя не бывает других сроков, кроме как завтра. Подумай хотя бы, что раньше. Надо тебе сбыть с рук этого кёльнского молодчика, который так покорно хлопает глазами на твои роскозни. Вчера я подметил, как он целый час шептался с графом, и, думаю, можно от него ждать любого предательства. Меня в ту минуту оскорбительный отзыв Мефистофеля не затронул нисколько ибо лучшего я и не ждал от него, а, напротив, я вслушивался с большим любопытством, ожидая, что в пылу увлечения спорщики обличат передо мною тайну своих странных отношений. Вдруг, не знаю сам как, неодолимый сон охватил меня и замкнул мой слух, словно бы Мефистофилис, угадав чутьем, что я подслушиваю, навел на меня такое оцепенение неким наговором. Слышанного мною, однако, было достаточно, чтобы утром, как только ночные впечатления распрямились в моей памяти, задал я себе вопрос, уместно ли мне оставаться с доктором Фаустом, которому я, по-видимому, в тягость, и чтобы после краткого раздумия я порешил, что мне приличнее с моими попутчиками расстаться. Зная, что наш отъезд назначен на тот день, в часы после полудня, я тотчас же отправился разыскивать графа, чтобы попросить у него позволения провести в замке хотя бы еще сутки, и не без некоторого труда добился аудиенции.